Jennet Travel David Simon Миофациальные боли В двух томах Том 1 Перевод с английского кандидат медицинских наук безденежный кандидат медицинских наук Ерохина Под редакцией профессора Вейна Москва. Медицина. 1989 год. Издание рекомендовано к переводу профессором Попелянским, заведующим кафедрой нервных болезней Казанского медицинского института Минздрава РСФСР. Предисловие к росскому изданию. Перевод монографии Дженни Трэвел и Дэвида Саймонса на русский язык следует считать значительным и неординарным событием. Мы впервые ознакомимся с достаточно полным и глубоким описанием такой области патологии человека, как миофасциальные триггерные точки. Можно теперь лишь удивляться тому, то врачи, постоянно имеющие дело с патологией вегетативных органов, нервной системы, костных образований и кожи, так непростительно мало внимания обращали на патологию мышц. Ведь почти 700 мышц человека, составляющие 40% его массы, являются наиболее крупным органом тела. Будущий врач знакомиться с мышцами, в курсе анатомии на раннем этапе обучения и достаточно плохо представляет себе, как этот багаж он может использовать в дальнейшем. Интерес к мышечной системе поддерживается в клинике внутренних болезней вовлечением её в картину системных заболеваний: полимиозиты, дерматомиозиты. а в неврологической клинике относительно нечастыми нервно-мышечными формами патологии и фокальными экстрапирамидными нарушениями их регуляции. Последнее десятилетие интерес к патологии мышц обострился в связи с развитием учения о неврологических отложениях остеохондроза, одним из важнейших проявлений которого являются рефлекторные мышечно-тонические синдромы. В настоящее время мы сталкиваемся с ещё одной формой мышечных расстройств, которую авторы обозначили как миофасциальный болевой синдром. Встречается он крайне часто, и будущий читатель этой книги будет постоянно ловить себя на мысли о том, что описываемые синдромы ему знакомы, что подобных больных он постоянно встречал в своей практике. Параллельно будут вплывать огорчение и досада на свою прошлую неосведомлённость. Это нормальное чувство для любознательного, думающего и ответственного врача. Бурное развитие научной медицины обещает нам пересмотр и углубление многих разделов в ее теории и практике. Учение о миофасциальных болевых синдромах усилиями авторов монографии приобрело достаточно очерченный характер. Это, естественно, не исключает возможности и перспективы его дальнейшего развития. Однако, как это обычно и бывает, Наблюдательные врачи и прежде уделяли большое внимание болевым мышечным синдромам, описывали их под различными названиями и давали этому феномену то или иное патогенетическое объяснение. Нам приятно отметить, что среди этой плеяды прозорливых исследователей почётное место занимает профессор Попелян. Он и его ученики ряд лет успешно разрабатывают эту проблему, и его работы охотно и заслуженно приводятся в данной книге. Не могу сказать, что эти работы сразу встретили и встречают до сих пор достаточное понимание. Однако у нас есть полная уверенность, что клиническая реальность, какую представляет миофасциальный болевой синдром, будет адекватно оценена врачами различных специальностей, и прежде всего, клиническими неврологами. В книге показана природа местных изменений в различных мышцах, появление в этих зонах триггерных точек, характер местной и отражённой боли. Последнее имеет свои топографические закономерности. Методы диагностики и способы лечения. Помимо болевых феноменов возникают функциональные ограничения деятельности мышц, вегетативные и висцеральные расстройства. Недостаточные успехи в лечении хронических болей отчасти обусловлены игнорированием анализа состояния мышц. Монография Дженни Трэвел и Дэвида Симмонса записанное с предельной ясностью и в то же время на высоком научном уровне может быть использовано любым врачом, для достаточно полного овладения и методами диагностики и методами лечения этого малознакомого врачам синдрома. В первой части, первой и четвёртой главы даются общие представления о всех аспектах миофасциального болевого синдрома. специально обсуждаются используемая терминология. В последующих главах излагаются особенности патологии различных мышц головы, шеи, лица, туловища, рук. Пониманию предмета способствует информативные рисунки, квалифицированный перевод на русский язык и серьёзная редакторская работа. Выражая полное удовлетворение появлению очень нужной монографии, надеюсь, что она будет стимулировать практических врачей к широкому использованию новых методов диагностики и лечения, а исследователей к дальнейшему углублённому изучению патологии мышечной системы. Профессор Веин предлагаемой читателю монографии, как это нередко встречается в книгах зарубежных авторов, не нашли отражение работы отечественных исследователей, посвящённые отдельным аспектам обсуждаемой патологии. Это работы А. В. Цутрова, М. Гендовича, Попелянского, Веселовского, Веина, Тик, Виро, Засловского. Марсовой Креймера. Профессор Попелянский. Предисловие. Рене Келье. Наконец вышла книга о боли и дисфункции миофасциальных тканей. Патологии, с которой врачи сталкиваются ежедневно. но которая остаётся не совсем понятной и нередко игнорируется врачами. До сих пор пациенты с симптомами, характерными для патофизиологии миофасциальных триггерных точек, остаются наедине со своим недугом, поскольку часто его не удаётся правильно диагностировать и, следовательно, назначить соответствующее лечение. Триггерные точки были случайно открыты самими больными, их родственниками, терапевтами и практиками без медицинского образования. И тем не менее врачам, обследовавшим этих больных, не удалось выяснить этиологию этого заболевания. Неэффективность назначенного лечения врачи обычно объясняли невыполнением больными предписанных ими процедур. а не неправильностью самих процедур. За десятилетия своей работы Дженни Тревелл разработала научную основу миофасциальных болей и дисфункций. Ее статьи, основанные на клиническом материале, одни врачи осмеивали и игнорировали, другие же, а их было большинство, верили ее исследованиям и подтверждали их. До появления этой книги только при непосредственных встречах с неутомимой Дженни Трэвел можно было познакомиться с её многочисленными концепциями и методами. А это удалось сделать лишь небольшому числу врачей. Дэвид Симон, активный последователь концепций Дженни Трэвел, проводил обзоры научной мировой литературы, и обеспечивал нейрофизиологическую верификацию клинических и лабораторных исследований. Он также был неутомим в обучении медицинского персонала, находящегося под его опекой, техническим приёмам исследования и освидетельствования миофациальной боли. Вместе они создали труд, который с годами станет классическим. Форма изложения материала является идеальной в том плане, что авторы пользуются ясной по смыслу терминологией, а также четко и научно определяют анатомическую основу боли и дисфункции. Современное медицинское образование, которое, хотя и обогащается постоянно новыми достижениями, не дает врачам существенных представлений о том, что по функциональной анатомии, пластической анатомии, кинезиологии и техники оценивания этого скелетно-мышечного аспекта тела человека. Травма обычно рассматривается как результат внешнего воздействия на тело человека, но не как результат поздней нагрузки, профессиональной нейрофизиологической позы или постоянно неправильно совершаемого движения. Тем не менее, эти факторы играют важную роль в полной оценке и лечении миофасциальных болевых синдромов. Кроме того, обследование больного в наши дни настолько связано с использованием ЭВМ и других технических средств, что пальпаторное и мануальное обследование суставов, мышц и связок становится забытым искусством. Это искусство воскрешает в своей книге Travel и Simon. Клинические аспекты боли описываются в книге всегда с учётом анатомических прикреплений и иннервации поражённой нервно-мышечной единицы. Это сделано прекрасно, и по существу книга является классическим пособием по кинезиологии. В книге очень ясно описаны симптомы и признаки и само обследование пациента. Предлагаемое авторами лечение логически последовательно и исходит из анатомического диагноза и выявленного паттерна отражённой боли. Целью полного устранения боли, восстановления двигательной функции и профилактики рецидива заболевания Авторы предлагают пациентам курс корректирующих реабилитационных мероприятий. Знакомство с ранее игнорировавшейся патологией и нейрофизиологической концепцией боли в скелетных мышцах окажется весьма полезным для специалистов в области физиотерапии и реабилитационной медицины, а также для ортопедов и невропатологов. выражаю сердечную благодарность авторам за их тщательно выполненную, читабельную, понятную и полезную для практики книгу по этой часто встречающейся патологии. Рене Келлес, доктор медицины, заведующий отделением реабилитационной медицины больницы в городе Санта-Моника, Калифорния. Предисловие. Паркер Маган. Одним из самых трудных и противоречивых диагнозов, с которым приходится сталкиваться практикующим врачам-стоматологам, является синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВЧС) или миофациальный болевой дисфункциональный синдром (МБД). В литературе и на научных собраниях по-прежнему существует много противоречий по этому вопросу. Хотя почти все сталкивающиеся с этой проблемой врачи согласны с тем, что при этом синдроме поражены мышцы головы и шеи. Сторонники какой-то одной этиологической концепции обычно игнорируют или преуменьшают роль других концепций, как будто в основе этого синдрома Лежит только одна причина. Те многочисленные факторы, которые, по-видимому, связаны с локальной точечной болезненностью в напряжённых мышечных волокнах и мышечной болью, слабо учитываются в нашей работе. Роль отражённой от мышечных триггерных точек боли при лицевых болевых синдромах часто не рассматривается при постановке диагноза. такие факторы, как нарушение обмена веществ, эндокринные расстройства, хроническая инфекция, аллергия, психологический стресс, сдавливание нерва, врождённые аномалии скелета и травма мышц часто упускаются из виду при обследовании и лечении этих несчастных пациентов. Стоматолог в большинстве случаев не может найти специалиста по диагностике и лечению этого мышечного заболевания. К лечению таких больных стоматологи должны привлекать разных специалистов, которые могли бы устранить все этиологические факторы, которые выходят за рамки стоматологических знаний. Кроме того, стоматологи должны сами обучаться у этих специалистов проведению диагностических и лечебных процедур. Процедуры растяжения и обезболивания, а также инъекции местно-анестезирующих средств и другие процедуры растяжения, применяемые для снятия боли от триггерных точек, сходны с давно практикуемыми в стоматологии манипуляциями. Зная анатомию мышц сосудов и нервов головы и шеи, стоматолог может легко научиться выполнять эти лечебные процедуры. В книге описаны обследования, диагностика и лечение каждой мышцы головы и шеи отдельно. В ней даны основные представления о функции каждой мышцы и о паттернах отражённой боли, знание которых поможет врачу справиться с описываемой патологией. В книге дан обзор различных теорий меio фациальных, болевых, дисфункциональных синдромов. Каждая из этих теорий довольно логично рассматривается с позиций концепции мышечных триггерных точек. Дженнет Тревел и Дэвид Симонс заслуживают похвалы за творческую и детальную разработку важной концепции этиологии мышечной боли и её лечения. Книга информативна не только для клиницистов. В ней поставлено множество эвристических вопросов, которые будут стимулировать к дальнейшим исследованиям. Паркер Махан. Доктор философии, профессор, руководитель отделения основ стоматологии Университета во Флориде. Гайнесвилл, Флорида. Предисловие автора. Миофасциальные триггерные точки часто бывают незамеченным и непонятным источником поразительно вездесущих скелетных мышечных болей у человека. В настоящем руководстве впервые в англоязычной научной литературе собрана воедино информация, необходимая студентам и врачам для распознавания и лечения миофасциальных болевых синдромов. Для того, чтобы правильно лечить, нужно поставить правильный диагноз. Настоящая книга является первым томом, в котором дана общая информация по данному предмету и описаны синдромы, характерные для каждой мышцы верхней половины тела. У некоторых больных миофасциальную боль вызывают триггерные точки, локализованные только в одной мышце. Такие синдромы, связанные с поражением одной мышцы, легко диагностируются и хорошо поддаются лечению. Значительно чаще боль бывает представлена в виде сложного болевого паттерна, комбинации болевых зон вызванного триггерными точками, локализованными в нескольких мышцах. Чтобы распознать компоненты этого паттерна, врач должен стать сыщиком. Большая часть детективной работы связана с выяснением не только того, какая специфическая нагрузка или какие нагрузки дают начало триггерным точкам у данного пациента, но и того, что Какие ещё факторы способствуют развитию этих точек? В главе 4 данной книги впервые детально рассмотрены многие провоцирующие факторы, которые могут вызвать рецидив боли после первоначального снятия её с помощью специфической миофасциальной терапии. Выявление этих факторов требует искусной врачебной детективной работы в области, которая часто игнорируется ввиду своей неактуальности. В книге описаны поддельности части миофациальной составной картинки загадки. Читатель должен соединять эти части так, чтобы всегда получалась клиническая картина конкретного больного. При этом Он должен помнить, что нет двух одинаковых субъектов. Поскольку большинство миофасциальных триггерных точек вызывают боль в отдалённых от них областях, врач нуждается в указателе мышц, триггерные точки которых вызывают боль в конкретной области. Каждая часть книги начинается с указателя болевых зон и мышц. бол, от которых проецируются в одну или несколько этих зон. Те главы, в которых описываются конкретные мышцы, построены по единому плану и состоят из 14 разделов. Вводная глава третья, в которой даются общие сведения о мышцах, миофасциальных триггерных точках и их лечении. состоит из таких же 14 разделов. Причём каждый этот раздел служит общим введением к соответствующему разделу любой главы, посвящённой той или иной мышце. В этой главе даётся информация, применимая к любой мышце. Некоторые вопросы этой главы, связанные с лечением миофасциального болевого синдрома, не повторяются при описании отдельных мышц в последующих главах. В знак признания широкой заинтересованности стоматологов миофасциальными болевыми синдромами в главе пятой даны подробное введение в жевательную мускулатуру и ее связь с височно-нижнечелюстным суставом. Отдельные жевательные мышцы – описаны в главах с восьмой по двенадцатую. Эта книга является результатом тесного, почти двадцатилетнего сотрудничества двух соавторов. Они свели вместе две очень разные специальности, которые являются совместимыми и взаимодополняющими. В свои разногласия по тому или иному вопросу Они научились решать, выясняя, что есть правильно, а что ошибочно. Доктор Дженнет Тревел детально описала своё знакомство с миофациальными триггерными точками в автобиографии Office Hours: They aren't neat. Хотя она и была воспитана на принципах унитарной концепции болезни, согласно которой все симптомы больного должны объясняться одним диагнозом. Она вскоре поняла, что в действительности всё происходит иначе. Человек с больным сердцем и с туберкулёзом лёгких может неожиданно умереть от рака лёгких. Больной может жаловаться на скелетно-мышечную систему, в основе патологии которой обычно лежит множество причин. В начале своей врачебной деятельности Дженнет Тревел работала одновременно пульмонологом, кардиологом и врачом общей практики. Основной жалобой её пациентов была боль. Больной может умирать от серьёзной болезни, но на вопрос как вы себя чувствуете, он иногда отвечает: "Хорошо, но только у меня сильно болит плечо. Я не могу спать. Я не могу лежать на этом боку". На вопрос, что является причиной боли, врач-пульмонолог может ответить, что это рефлекс от лёгких. В кардиологическом отделении другого госпиталя пациент жалуется на такую же боль в плече, и врач, конечно, считает, что это рефлекс от сердца. В больнице общего типа секретарша, которая весь день печатает на пишущей машинке, подвигает тяжёлые регистрационные ящики, жалуется на точно такую же боль в плечи, но ей говорят, что боль носит психосоматический характер. При обследовании этих пациентов доктор Дженни Трэвел во всех трёх случаях обнаружила в мышцах изолированные болезненные точки, сдавление которых вызывало у пациентов боль в надплечье, в плече, или в грудной клетке. У всех трёх пациентов был нераспознанный синдром миофасциальных триггерных точек. К счастью, эти наблюдения проводились в условиях с хорошей экспериментальной базой. Дженни Тревел регулярно обучала студентов фармакологии. Если у студентов возникал какой-то научный вопрос, Она вдохновляла их решить его самостоятельно, поставив соответствующий эксперимент. Любознательные студенты и профессорско-преподавательский состав медицинского колледжа Карнельского университета помогли автору в трактовке её исследований природы и функционирования триггерных точек. Дженни Трэвел воодушевляла обмен идеями, и дискуссии с ведущими специалистами фундаментальных и клинических исследований Нью-Йоркского госпиталя Карнельского медицинского колледжа Наиболее известные из них это доктора Хэрри Голд, Маккен Каттел, Фран Шор, Харальд Вольф, Жан Дюбуа. из знаменитый невропатолог Фрэнк Фемонт Смит. Особенно многим она обязана коллеге-кардиологу Тимуру Ринцлер, с которым проработала много лет. После успешного лечения сенатора Кеннеди, за 5 лет до выборов его в президенты, Дженнет Тревел занимала должность врача Белого дома. при президентах Кеннеди и Джонсоне. За исключением этого промежутка времени её врачебная деятельность была посвящена диагностике и лечению миофасциальных болевых синдромов, вызванных триггерными точками. Дэвид Симон встретил Дженет Тревел в то время, когда она читала лекции в школе авиационной и космической медицины на военно-воздушной базе в Сан-Антонио, штат Техас. Незадолго до того, как он закончил свою военную карьеру хирурга военно-воздушных сил США, возглавляя исследования в области авиационной и космической медицины. В 1947-1951 годах Он под руководством Джемиса Генри разрабатывал технику для регистрации физиологических ответов у животных, находящихся в невесомости во время суборбитального полёта на ракете. Позднее, на военно-воздушной базе Холоман, он исследовал стрессовые факторы и воздействие радиации в условиях высотных полётов. на аэростатах. В 1957 году он установил мировой рекорд высоты подъёма на аэростате. В конце своей карьеры в военно-воздушных силах Дэвид Симанс возглавлял лабораторию, которая разрабатывала телеметрические методы регистрации физиологических показателей, в том числе и электроэнцефалограмму. у членов экипажа при воздействии на них стрессовых факторов во время полёта. Анализируя с помощью ЭВМ многочисленные физиологические показатели, он изучал связи между рефлекторными ответами. После увольнения из военно-воздушных сил в 1985 году Дэвид Симмонс стал руководить бизиометрической исследовательской лаборатории в госпитале ветеранов войны в городе Хьюстон. Авторы выражают благодарность всем, кто помогал подготовить к публикации эту книгу. Дженнет Тревел, Дэвид Симон. Глава 1. терминологический словарь. Основная задача терминологического словаря заключается в том, чтобы читатель убедился, что он знает значение терминов, используемых в данном руководстве, а также чтобы ознакомить его с новыми терминами. Определение выделено жирным шрифтом. Агонисты мышцы или пучки мышц, имеющие такие анатомические прикрепления, которые позволяют им при сокращении дополнять усилия друг друга. Активная миофасциальная триггерная точка фокус повышенной раздражимости в мышце или её фасции, проявляющийся в виде боли. Боль отражаются в характерные для данной мышцы области в покое и при движении. Активная триггерная точка всегда является очень чувствительной, препятствует полному растяжению мышцы, ослабляет мышечную силу, обычно дает отраженную боль в ответ на прямое сдавление, а посредует локальный судорожный ответ мышечных волокон, на адекватную стимуляцию и часто вызывает вегетативные явления, обычно проявляющиеся в зоне отражённой боли. Следует отличать от латентной миофасциальной триггерной точки. Активация на укорочение. Активация латентных миофасциальных триггерных точек. В результате необычного укорочения мышцы за счёт растяжения её антагониста. Активированные латентные триггерные точки усиливают напряжённость антагонистической мышцы и могут привести к сильной отражённой боли. Амплитуда активного движения. Мера подвижности обычно выражается в градусах. анатомического органа сочленении при произвольном движении его во время тестирования. Амплитуда пассивного движения, размах движения обычно в определённой плоскости анатомического органа в суставе при приложении к нему внешнего силового воздействия. Мышцы, фиксирующие данный орган в суставе, должны быть расслаблены. Антагонисты мышцы или пучки мышц, имеющие такие анатомические прикрепления, за счёт которых они имеют противоположное действие. Ассоциативная миофасциальная триггерная точка фокус повышенной раздражимости в мышце или в её фасции. Возникающий при перегрузке этой мышцы в результате её излишней активности, направленной на компенсацию недостаточной активности другой мышцы, или вызванный активностью триггерной точки в другой мышце. Типичными представителями ассоциативных триггерных точек являются сателлитные и вторичные триггерные точки. Болевой паттерн зоны локализации отражённых от мышцы боли. Бруксизм скрежетание зубами без жевания или глотания. Вторичная миофасциальная триггерная точка гиперраздражимый участок, возникающий в мышце или её фасции при её перегрузке. когда она, как синергист, выполняет функцию мышцы, имеющей первичную триггерную точку, или как антагонист, противодействует образованию в ней уплотнений. ВЧС – височно-нижнечелюстной сустав. Горизонтальное разгибание – движение, отведенное на 90 градусов, в плечевом суставе руки назад в направлении к спине горизонтальное сгибание движение отведённой на 90° в плечевом суставе руки вперёд в направлении к груди грудное отверстие треугольный проём Ограничен испереди передней лестничной мышцей, сзади средней лестничной мышцей и снизу первым ребром. Дифференцирующая пальпация. Обследование мышцы на предмет наличия или отсутствия уплотнённых тяжей и чувствительных триггерных точек путём проникающей или краевой пальпации. Зона отражённых проявлений. Референтная зона. Специфическая, отдалённая от триггерной точки область на теле, в которой наблюдаются чувствительные, двигательные и вегетативные проявления, вызванные активностью триггерных точек. Интерферирующий окклюзионный контакт. Исходный контакт зубов. которые препятствуют или отклоняют движение нижней челюсти между центральным отношением и центральной окклюзией. Ишемическая компрессия, также акупрессура, миотерапия. Сильное болевое давление на триггерную точку, устраняющее в ней болевую чувствительность. Во время процедуры Сдавливаемые ткани бледнеют. После прекращения сдавливания они становятся гиперемичными. Исходная позиция. Миоцентрическое отношение. Отношение нижней челюсти к верхней при полном расслаблении мышц нижней челюсти. Клищевая пальпация. обследование мышц путём клещеобразного захвата их между большим и другими пальцами. Группу мышечных волокон прокатывают между кончиками пальцев для выявления уплотнённых тижей, определения чувствительных точек мышцы и для провокации локального судорожного ответа. Следует отличать от глубокой и щипковой пальпации. Контрактура. Устойчивая внутренняя активация сократительного механизма мышечных волокон. При контрактуре сокращение мышечных волокон происходит при отсутствии потенциала в действии в мотонейронах. Используемое в данном руководстве физиологическое определение следует отличать от клинического определения, согласно которому контрактура... тоике сокращение мышц в результате фиброза. Контрактуру следует также отличать от спазма. Или латентная миофасциальная триггерная точка. Фокус повышенной раздражимости мышцы или её фасции, который проявляет болезненность только при пальпации. Латентная триггерная точка может быть сходной по клиническим характеристикам с активной триггерной точкой, от которой её следует отличать. Локальный судорожный ответ, переходящее сокращение группы мышечных волокон, обычно пальпируется в виде уплотнения, в котором находится триггерная точка. Мышечное волокно сокращаются в ответ на стимуляцию, сжатие или укалывание триггерной точки. Миалгия боль в мышце или мышцах проявляется в виде, первое, диффузных тупых болей при таких заболеваниях, как вирусная инфекция. Второе точек повышенной болевой чувствительности, подобных миофасциальным триггерным точкам. Миогелез – образование в мышцах болезненных очагов уплотнения, обусловленное переходом коллоидов в миофибрил в фазу геля, их гомогенизацией и восковидным некрозом. При диагностике следует дифференцировать с миофасциальными триггерными точками. миотатическая единица группа мышц-антагонистов и агонистов, которые функционируют совместно как целое в спинальных рефлексах. Мышцы-агонисты могут действовать поочерёдно или параллельно. Миофасциальный болевой синдром. Синоним миофациального синдрома и миофасцита. Миофациальный болевой дисфункциональный синдром термин, широко используемый в стоматологической практике для обозначения лицевой, краниомандибулярной боли с выраженным миофациальным компонентом. Проявляется в виде околоушной боли, повышенной чувствительности мышц, а также щелканием, обычно односторонним в суставе, и ограничением или нарушением движений нижней челюсти. Миофасциальный синдром. Боль или вегетативные симптомы, отражённые из активных миофасциальных триггерных точек с появлением дисфункций является специфичным для той или иной мышцы или группы мышц. Миофасциальная триггерная точка участок повышенной раздражимости, обычно в пределах напряжённых, уплотнённых пучков скелетных мышц или мышечной фасции. Болезненна при сдавлении и может отражать в характерной для неё зоны боль. повышенную чувствительность и вегетативные проявления. Следует отличать от кожных, сухожильных, периостальных и немышечных фасциальных триггерных точек. Миофасциальные триггерные точки подразделяются на активные, латентные, первичные, ассоциативные, сателлитные и вторичные. Миофасцит характеризуется болью повышенной чувствительностью и дисфункцией, свойственными миофасциальным триггерным точкам. Мышечный ревматизм. Мышечная боль и повышенная чувствительность ревматического происхождения. Следует отличать от суставного ревматизма. Часто используется как синоним миофасциальных триггерных точек. окклюзионная дисгармония окклюзионные контакты, препятствующие центральной окклюзии зубов или функциональной экскурсии нижней челюсти из позиции центральной окклюзии включает интерцептивные и отклоняющие окклюзионные контакты окклюзионная интерференция преждевременный окклюзионный контакт, который предотвращает полную, сбалансированную и стабильную центральную окклюзию, синонимично со окклюзионной дисгармонией. Основная болевая зона, область, область отражённой боли на рисунках, иллюстрирующих болевой паттерн. Она обозначена сплошной красной зоной. которая всегда имеет место при активности триггерной точки. Следует отличать от разлитой зоны отражённой боли. Острый процесс, патологический процесс, начавшийся несколько часов или дней назад. Отведение движения конечностей или глаза, направленное от средней линии тела. Для пальцев это движение направленное от средней линии среднего пальца. Для большого пальца это движение в плоскости, перпендикулярной плоскости ладони и в сторону от неё. Для кисти это её радиальное вращение в запястном суставе, направленное от средней линии тела при анатомической позиции руки. При отведении руки в плечевом суставе Локоть движется в сторону от тела до положения его над головой. Для лопатки это вращение, приводящее суставную впадину в горизонтальную плоскость поверхностью вверх. При этом сама лопатка смещается по стенке грудной клетки в сторону от средней линии. Отражённая от триггерной точки боль Боль, которая распространяется от триггерной точки, но ощущается на расстоянии от неё. Паттерн отражённой боли, то есть рисунок болевых зон, всегда указывает на локализацию триггерной точки. Участки распределения отражённой от триггерной точки боли редко совпадают с распределением периферического нерва. Отраженные вегетативные проявления – сужение сосудов, охлаждение, потливость, пиломоторный ответ, птос или гиперсекреция в отдаленных от триггерной точки областях, которые вызваны активностью этой точки. Обычно в эти области отражается боль. Отраженный вегетативный проявление. триггерной точки феномен сенсорные, чувствительные или двигательные проявления, такие как боль, повышенная чувствительность, усиленная активность моторной единицы, спазм, сужение или расширение сосудов и гиперсекреция, вызванные активностью триггерной точки и проявляющиеся на расстоянии от неё. Пальпация глубокая скользящая. Пальпация, проводимая надавливанием кончиком одного пальца перпендикулярно осевой линии мышечных волокон до прижимания их к ниже лежащей структуре, например, кости. Используется для определения уплотнений и триггерных точек. Следует отличать от клещевой и щепковой пальпации. Пальпируемое уплотнение, тугой тяж или узел. Группа уплотненных мышечных волокон, которые ассоциируют с миофасциальной триггерной точкой и выявляются при тактильном обследовании мышц. Сокращение волокон в таком тугом тяже вызывает локальный судорожный ответ. Первичная миофасциальная триггерная точка. гиперраздражимый участок в уплотнённом теже скелетной мышцы, который активируется при острой или хронической перегрузке, механическом натяжении мышцы и не активируется в результате активности триггерной точки в другой мышце. Следуют отличать от вторичных и сателлитных триггерных точек поражённая мышца мышца, в которой сформировалось одна и более активных или латентных триггерных точек. Приведение движение, направляемое к средней линии тела. Для пальцев это движение, направленное к средней линии среднего пальца. Для большого пальца это движение в плоскости перпендикулярной плоскости ладони и в ее сторону. Для кисти – вращение в запястном суставе в локтевую сторону. При ведении руки в плечевом суставе – движение локтя во фронтальной плоскости в направлении боковой поверхности тела. Для лопатки – это вращение, приводящее суставную впадину в горизонтальную плоскость поверхностью вниз, При этом лопатка смещается по стенке грудной клетки в сторону средней линии. ПСС – пясно-фаланговые суставы. А разлетая болевая зона – область, в которой помимо основной болевой зоны, некоторые, но не все больные, ощущают отраженную боль в результате выраженной гиперраздражимости триггерной точки. На рисунках разлетая болевая зона отмечена красными точками. Следует отличать от основной болевой зоны. Реактивный спазм. Синоним активации на укорочение. Рефлексовый путь. Траектория движения в гитальной плоскости прорези между центральными резцами нижней челюсти при движениях её вниз и вверх. Сателлитная миофациальная триггерная точка. Фокус гиперраздражимости в мышце или её фасции, который становится активным вследствие расположения в его зоне феномена, отражённого от другой триггерной точки. и идут отличать от вторичной триггерной точки. Симптом прыжка. Сдрагивание, отдергивание или вскрикивание больного при сдавлении триггерной точки. Синергисты. Мышцы, дополняющие действия друг друга. Сложный болевой паттерн. Зона болей. отражённых от двух и более тесно прилегающих друг к другу мышц. Спазм сильное напряжение мышцы с сокращением или без сокращения в результате непроизвольной активности моторного нерва. Спазм не может быть прекращён произвольной релаксацией. Следует отличать от контрактуры. Перегирная точка, триггерная зона или триггерная область. Фокус гиперраздражимости тканей, который болезнен при сдавлении, а при повышенной чувствительности отражает боль и болезненность, иногда вегетативные проявления и нарушения проприоцепции. Включает миофасциальные, кожные, фасциальные связочные и периостальные надкостничные триггерные точки. Фиброзит. Термин имеет несколько значений. Некоторые авторы используют его для идентификации миофасциальных триггерных точек. Другие авторы используют его в другом смысле. Смотри главу 2. Из-за многозначности этого термина мы не будем его использовать. Хронический процесс длительно текущий, но не обязательно неизлечимый патологический процесс. Симптомы могут быть умеренно или сильно выражены. Центральная окклюзия смыкание зубов верхней и нижней челюсти. при срединном положении последней центральное отношение оптимальная позиция нижней челюсти, из которой она может совершать латеральные движения щепковая пальпация кончик пальца Располагает против напряжённого тежа под прямым углом к его направлению и резко опускает вглубь ткани. Затем пальцы быстро поднимают и при этом зацепляют тяж. Движение пальца такие же, как при дёргании гитарной струны. Такая пальпация является наиболее эффективной для провокации локального судорожного ответа. ЭМГ. -э Электромиография. Электромиографический метод. Глава вторая. Предпосылки и принципы. А. При посылке. Значение. Скелетная мускулатура составляет более 40% массы тела человека. Количество мышц зависит от степени дробности их выделения исследователями и от числа вариабельных мышц. Барден, основываясь на данных бразильской анатомической номенклатуры, выделяет 696 мышц. из которых 347 парные и 2 непарные. По сообщению Комитета по международной анатомической номенклатуре, представленному на съезде в Берни, список мышц человеческого тела ограничен двумя стами парными мышцами. В любой из этих мышц могут образовываться миофасциальные триггерные точки, от которых боль и другие неприятные симптомы передаются, как правило, в отдалённые участки тела. В современных руководствах по медицине очень мало внимания уделяется изучению мышц. В этой книге приводится описание часто игнорируемой, но по нашему мнению, тем не менее главной причины мышечной боли и мышечной дисфункции. Именно сократительная мышечная ткань крайне подвержена износу в результате ежедневной активности. А врачи обычно концентрируют своё внимание на костях, суставах, суставных сумках и нервах. Распространённость миофасциальные триггерные точки является довольно частой патологией. доставляющие немало неприятностей почти каждому человеку в тот или иной момент его жизни. Латентные триггерные точки, которые обусловливают затрудненность и ограниченность движений, встречаются значительно чаще, чем активные триггерные точки. При обследовании 200 молодых людей, не имеющих каких-либо симптомов, Соля с соавторами обнаружили у 54% девушек и 45% юношей фокальную болезненность в мышцах плечевого пояса, вызванную наличием латентных триггерных точек. Отражённая боль была выявлена у 5% этой группы обследованных. В настоящее время нет достоверных сведений о превалировании латентных триггерных точек для других возрастных групп. Среди госпитализированных и амбулаторных больных, находившихся на физиотерапевтическом и реабилитационном лечении по поводу фиброзита, подавляющее большинство были в возрасте от 31 до 50 лет. Эти данные согласуются с сформировавшимися у нас на основании клинических наблюдений и впечатлений что люди в зрелом возрасте, когда проявляется их максимальная активность, по-видимому, чаще страдают от болей, вызванных активными миофасциальными триггерными точками. С увеличением возраста и снижением двигательной активности затруднённость и ограниченность движений, вызванные латентными триггерными точками, проявляется более выражено, чем в бод важных изучений миофациальных триггерных точек описано в литературе по акупунктуре, анестезиологии, самотологии, терапии, ортопедии, педиатрии, физиотерапии, реабилитационной медицине и ревматологии. Тяжесть проявления. По тяжести симптомы действия миофациальных триггерных точек распределяется от болезненного ограничения движения при латентных триггерных точках до мучительной боли, вызванной очень активными триггерными точками. Потенциальная тяжесть этого заболевания достаточно убедительно была проиллюстрирована в случае с одной домохозяйкой. Во время приготовления пищи она резко нагнулась, что вызвало активизацию триггерных точек. квадратные мышцы поясницы. Из-за возникшей в результате этого сильной боли женщина упала на пол и затем не могла дотянуться до плитки, чтобы выключить её. Больные, которые испытывали сильную боль, вызванную другими причинами, например, сердечным приступом, переломом костей или почечной коликой, утверждают Что миофациальная боль от триггерной точки может быть значительно сильнее. Кроме боли, миофациальные триггерные точки не несут прямой угрозы для жизни. Однако сама боль может вызвать и довольно часто трагические последствия в жизни больного. Стоимость лечения. Нераспознанные миофациальные головные боли боли в области плечевого пояса и в нижней области спины, ставшие хроническими, являются главными причинами потери трудоспособности на производстве. Так, в США лечение одного заболевания обходится в 1 млрд долларов ежегодно. Потеря трудоспособности, вызванная только одной болью в нижней области спины, Обходится штату Калифорния в 200 млн долларов. Лечение хронической боли анальгетиками является дорогостоящим, и кроме того, оно может привести к нефропатии. Правильный диагноз и соответствующее лечение в большинстве случаев снимают хроническую боль, вызванную миофасциальными триггерными точками. У скольких же людей, продолжающих страдать от ноющих болей от триггерных точек, можно было бы снять эти боли после правильно поставленного диагноза. В тех случаях, когда миофасциальная природа боли не распознана, например, при имитирующей сердечную боль активности триггерной точки в грудных мышцах, симптомы, по-видимому, диагностируются как невротические. А это добавляет к страданиям больного психические расстройства и неуверенность в себе. Активные триггерные точки являются основной причиной возникновения скелетно-мышечных болей, лечение которых обходится человечеству очень дорого. Исторический обзор Почему же такая глобальная и серьёзная проблема оставалась без внимания в современной медицине? Обзор литературы прошлых лет помогает ответить на этот вопрос. Обширные и запутанные описания, приведённые в литературе по синдромам мышечной боли, содержат множество терминов, описывающих только часть проявлений миофа вальных триггерных точек и часто включает в рассмотрение не относящиеся к данной патологии проявления, тем самым ещё больше запутывая её общую клиническую картину. И только в нескольких публикациях было представлено полное и всестороннее описание этой патологии. Однако до сих пор Остаются спорными два ключевых вопроса: какова патофизиологическая природа собственно триггерных точек и пальпируемых уплотнённых тижей. Симмонс опубликовал обзорную работу, в которой суммировал данные по синдрому мышечных болей из 85 литературных источников. Позднее Рэльнуль провёл более обширные исследования по этой проблеме, проанализировав 100 литературных источников. Следует отметить, что уже в начале 20 века появилось большое количество публикаций, в которых были сделаны попытки проанализировать данные различных авторов. Например, в 1920 году порт опубликовал обзор 78 работ, посвящённых вопросам возникновения мышечной боли. С годами клинический интерес к боли мышечного происхождения то спадал, то возрастал. Появлялись и исчезали новые имена и новые концепции. В 1834 году Фрориев называл болезненные точки в мышце, которые на ощупь напоминали сухожильные связки или широкие тежи, и вызывали сильную ревматическую боль, мышечную мозолью. Верхов считал, что это симптомы, вызванные мышечным ревматизмом или ревматической лихорадкой. На основании анатомических исследований Траус заключил, что никаких соединительно-тканных мазулей, которые прощупываются в болезненных мышцах, как плотной тяжи, не существует. Между тем, работа Холидей акцентировала внимание клиницистов на болезненных точках и узлах в мышцах. Сходная волна интересов развивалась в англоязычной литературе. В статье, посвящённой исследованию Люмбага, Говерс вместо термина мышечный ревматизм ввёл понятие фиброзит, поскольку он считал, что локальная болезненность и пальпируемое уплотнение в мышце вызваны воспалением фиброзной ткани. В частности, по его мнению, Причиной ишаса является фиброзит. Стокман на основании гистологических данных относил подобные симптомы к гиперплазии соединительной ткани. В 1915 году Левелин и Джонс в книге Фиброзит осветили союз термина, предложенного говором и тканевых изменений, обнаруженных Штокманом, что укрепило позиции термина фиброзит, но запутало его определение. Этот термин включал в себя безошибочное описание ревматоидного артрита и подагры, а также миофасциальных болевых синдромов. Однако в большинстве случаев Данные биопсии не подтвердили воспалительную этиологию патологии соединительной ткани в качестве причины фиброзита. Это привело к снижению значимости термина фиброзит, полезного разве что для обозначения боли неорганического происхождения. Термин фиброзит требует своего четкого определения, а пока неизвестен. им прикрывают неустановленный диагноз. Исследования в Германии во время Первой мировой войны вызвали новый подъём интереса к этой проблеме. В 1919 году Шред сообщил о наличии устойчивых уплотнений, появляющихся при глубокой анастезии и сохраняющихся и после смерти. вплоть до появления трупного окоченения. Этот факт опроверг представление о том, что пальпируемые тяжи возникают в результате мышечного сокращения, активированного через нерв. Позднее Шетт показал, что причиной уплотнений является увеличение вязкости мышечного коллоида и ввел термин миогиллёв. В этом же году Ланг и Эвер Буш описали болезненные точки, связанные с областями пальпируемых уплотнений в мышцах, которые были названы мышечные уплотнения или отвердения. Позднее Ланг отнес эти мышечные уплотнения к миогелезу и предположил, что уплотненная часть мышцы имеет консистенцию мышцы при трупном окоченении. В его книге представлена история и экспериментальная основа концепции миогиолиза. В ней приведены описания множества болевых синдромов, связанных с определёнными болезненными мышцами. Проиллюстрирована локализация уплотнений во многих мышцах. и приведены примеры из истории болезни 41-го больного. В 1951 и 1960 годах немецкие ученые провели соответственно 24 и 77 биопсий. В обоих исследованиях с использованием светового микроскопа были найдены характерные неспецифические изменения. До 1938 года только некоторые авторы описали характерное распределение боли, отраженной от болезненной точки, миофасциальной триггерной точки в мышце. А остальные либо не усматривали между ними тесной связи, либо относили отраженную боль к невралгии. В 1938 году Келгрен сообщил, что многие обследованные им больные испытывали боль в областях, удаленных от болезненных мышечных точек, вызывающих эту боль. В современной работе с Левисом и при обследовании самого себя он научно подтвердил, что источником отраженной боли являются скелетные мышцы. Келгрен сообщил, что многие обследованные им больные инъецировал в крупные мышцы 0,1 десятую, 1,3 мл 6%-ного гипертонического физиологического раствора. Боль, как правило, возникала в отдалённых областях той же конечности, а иногда она появлялась в областях, находящихся через несколько спинальных сегментов от места инъекции. поскольку в то время не были достаточно изучены ни спинной мозг, ни обширные сенсорные взаимосвязи между его сегментами, Келгрен и его последователи считали, что отраженная боль передается через периферические нервы стимулируемого сегмента в общий путь центральной нервной системы, позволяющей ей охватывать несколько сегментов спинного мозга. Развитию новой волны исследований синдрома мышечной боли способствовали работы трёх авторов с разных континентов, опубликованные вскоре после работы Келграна. На материалах обследования больших групп больных они независимо друг от друга пришли к выводу, что отражённая боль в каждом конкретном случае связана с определённой мышцей. а не с группой мышц. Один из этих исследователей, публиковавшийся под фамилией Гудстейн, Гудстейн-Гуд, Good, а затем Гуд, рассматривал триггерные точки как миологические точки. Автор описал конфигурации зон болевой и радиации — паттерн отраженной боли — от многих мышц, а также болевую реакцию больного — которую он назвал симптом прыжка. В работах, опубликованных между 1938 и 1957 годами, он утверждал, что миологические точки возникают в результате локального сужения кровеносных сосудов, вызванного чрезмерной активностью симпатических волокон и нервирующих сосуды. Австралийский учёный Келли в серии работ по фиброзиту исследовал пальпируемые уплотнённые узелки, связанные с болезненными точками в мышцах, и иррадиацию отражения боли от поражённых мышц. Автор разработал концепцию, согласно которой фиброзит являлся функциональным неврологическим расстройством. возникающим при повреждениях мышц, вызванных локальным ревматическим процессом. В своей первой публикации по этому вопросу Тревел и соавторы отметили, что боль иррадиирует из болезненных триггерных точек и предположили, что фибропластическая пролиферация является вторичной по отношению к функциональному расстройству. Патологические изменения появляются только после длительного и устойчивого сохранения этого расстройства. В 1976 году Trevel представила законченную концепцию, согласно которой самоподдерживающиеся характеристики триггерных точек зависят от механизма обратной связи между триггерной точкой и центральной нервной системой. в 1933 году Юнтер сообщил о иррадиации боли из болезненных точек в мужзе живота, мелги стенки живота. В 1936 году Эдикин и Вольферт отметили, что сдавливание триггерных зон над левой лопаткой вызывает иррадиацию боли в плечо и руку на этой же стороне. Краус описал распыление на поверхность кожи быстро испаряющегося вещества как метод лечения триггерных точек. А позднее он опубликовал книгу, в которой подчеркнул важность упражнений при лечении больных с болью в спине, вызванной триггерными точками. В работах других авторов были подробно описаны зоны отражённой боли для разных мышц. Выявлены мышцы головы и шеи, триггерные точки которых вызывают головную боль. Сообщены случаи ошибочного поставленного диагноза инфаркта миокарда при иррадиации боли из грудных мышц. Брэн Струпп с авторами в 1957 году привели новое объяснение уплотнений в зоне фиброзита мышцы позднее некоторые исследователи при ультрамикроскопическом исследовании биопсийного материала мышц имеющих триггерные точки обнаружили аномальные изменения сократительных мышечных элементов попелянский и соавторы Опубликовали краткий исторический обзор разработки проблемы синдрома мышечных болей за последние 100 лет, включив в него работы западных и русских и советских учёных. Авторы описали двухстадийный процесс формирования миофасциальных триггерных точек: стадия нейромышечной дисфункции переходит в стадию дистрофических изменений. Для более детального ознакомления с историей рассматриваемой проблемы мы отсылаем читателя к работам Симмонса и Рейнэлса. Расхождения в терминологии серьёзным препятствием Для правильного понимания такой патологии, как миофасциальные боли, было изобилие терминов с параллельными, перекрывающимися, а иногда и множественными значениями. Для примера рассмотрим терминологию трех авторов, которые больше других посвятили времени исследованию данной проблемы – Гуд, Келли и Тревелл. Сначала... В год при описании миалгических точек использовал термины мышечный ревматизм и несуставной ревматизм. В дальнейшем при описании болевой иррадиации из ягодичных мышц он применял термины идиопатическая миалгия и мышечный ишиа. Через несколько лет для описания всё той же патологии Он добавляет термины миалгия и фиброзит, но затем возвращается к термину несуставной ревматизм. При чтении статей этого автора становится непонятным, говорит ли он о разных патологиях или же использует разные термины при описании одной и той же патологии, но разной локализации. Как показал анализ Последнее предположение оказалось более правдоподобным. Во всех своих публикациях Келли использовал термин фиброзит. На основании чего можно быть уверенным, что речь идёт постоянно об одной и той же патологии. Однако именно из-за этого термина трудно было найти тесную связь мерду его работами и работами Gould и Travel. В первых своих публикациях Travel применяла термины триггерные точки, идиопатическая миалгия и поздняя миалгия. В дальнейших её работах появились термины миофациальные триггерные точки и миофациальные триггерные области. Ясно? В то во всех своих статьях она описывала одну и ту же патологию. Но то, что она описывала ту же самую патологию, что Гуд и Келли, не всегда было очевидным. Такая терминологическая путаница продолжалась из года в год, от автора к автору. Есть несколько причин, по которым авторы продолжают давать новое название синдрому миофациальных болей. Первое. Многие врачи не знакомы с такой патологией, как миофациальные боли. Поэтому выявив это заболевание у группы больных и не изучив по этому вопросу литературы, они описывают его как деново и прибавляют новое его название к списку уже имеющихся названий. Второе. Автор может не знать, что болевые миофасциальные расстройства включают в себя большую группу синдромов, каждый из которых возникает при поражении одиночной мышцы или группы мышц. Многие авторы знают, Придумывают названия, связанные с анатомическими областями. Например, теннисный локоть, лопаточно-реберный синдром и другие. Третье. Разочарованные неоднозначностью термина «фиброзит», некоторые авторы, чтобы придать ему большую специфичность, предлагают новые модификации этого термина, например «фиброзит». интерстициальный миофиброз. Отсутствие единого понимания патофизиологии триггерных точек также вносит свой вклад в терминологическую путаницу. Четвёртое. Проведение при постановке диагноза сбора подробного анамнеза и тщательного обследования без лабораторных или реодиографических исследований. вынуждает автора особо подчёркивать те клинические аспекты, которые наиболее характерны для данного синдрома. В результате в литературе возникла путаница назвалогических единиц. Например, ревматический миозит, сдавленная точка, узелковый фибромиозит, миогильо, мышечные уплотнения или индурации. гиперчувствительной области, миодистневрия, интерстициальный миофиброзит и синдром грудной стенки. Часто встречающиеся термины-синонимы. В литературе было бы меньше недоразумений, если бы ниже перечисленные термины постоянно используемые как синонимы миофациальных триггерных точек были оддифференцированы от терминов перегруженных значений. Мускльшвель в 1834 году прорип использовал этот термин для описания пальпируемых уплотнений в мышцах у больных страдающих ревматизмом. Более чем полсталетия этот термин использовался в немецкой литературе. Мышечный ревматизм. Этот термин применяется в англоязычных и германоязычных странах с конца XIX века и по настоящее время. Под ним понимает пальпируемые болезненные области в мышце и жалобы на боли, которые снимаются при локальном лечении болезненных мышечных точек. В последние 50 лет значение этого термина было ограничено, и оно стало означать патологию, которую мы определили как миофасциальные триггерные точки. МИАЛГИЯ Этот термин в комбинации с другим словом обычно применяется при выявленной миофатальной триггерной точке. Гудстен широко использовал термин миалгические точки. Другие авторы применяли термин миалгия плюс название части тела в родительном падеже. Лундервол изучал профессиональную миалгию. Гуд ввёл понятие идиопатическая миалгия, травматическая миалгия и ревматическая миалгия. Миогилио. Этот термин возник из теоретического положения, согласно которому пальпируемое уплотнение в мышце является результатом перехода мышечного белка в фазу геля. За редким исключением под этим термином подразумевают миофасциальные триггерные точки. Интерстициальный миофиброзит. Термин введён Авартом в 1973 году. И основан на данных патологических исследований и теоретических представлениях о патофизиологическом механизме миофациальных триггерных точек. Миофациальный болевой синдром. Первоначально прилагательное миофациальный было использовано, чтобы описать методы идентификации и лечения триггерных зон. в мышцах нижней области спины, а начиная с 1948 года и в грудных мышцах. Применяемый коррел термин мускулофациальная боль был трансформирован в миофациальная боль и принят большинством врачей, в том числе и стоматологи. В настоящее время Это понятие широко используется. Миофациальная боль и миофациальный синдром достаточно точно отражают локализацию патологического очага в мышце или её фасции и означают наличие в нём триггерной точки.